Глава 24 На Наутро за Артемом пришли двое младших воспитателей. Глядя на их лица, можно было подумать, что его поведут на казнь. Они кивнули ему и, встав слева и справа, приказали следовать за ними. Так, под конвоем мимо замерших учеников, они повели его прямо из столовой. Настроение у Артема упало. Неужели дознались, кто напал на воспитателей? «Тогда плохо дело, надо будет рвать отсюда когти», размышлял он, гадая, что бы это значило. Артем, как арестант, сложил руки за спиной и под пристальными и любопытными взглядами учеников направился туда, куда повели его воспитатели. Пройдя пару шагов, Артем внутренне усмехнулся. «Словно заключенного на казнь ведут», — подумал он неожиданно для всех он запел блатную песню из прошлой жизни а на утро пришли за ним с конвоем повести мальчонку на расстрел в окошке небо голубое он последний раз туда смотрел они шли сквозь расступившуюся толпу учеников услышав жалостливые слова песни все разом посмотрели на небо Воспитатели дернулись как от удара, и один из них, смутившись, пробурчал. «Ты это... Давай прекращай! Мы тебя не на казнь ведем, на испытание!» «Какое испытание?» — Артем подобрался. «На камне правды, Артам. Больше ничего сказать не можем». Услышав, что его хотят проверить на камне правды, Артем приободрился. «Артам, вылезай!» — позвал он товарища по несчастью. — Зачем? — Будешь проходить испытание на камне правды. Говори правду и только правду. — Ну чего они опять хотят? — с недовольством в голосе спросил Артам. — Откуда мне знать, что ты ночью натворил? Артем сделал вид, что удивился. — Да ничего я не творил. Лежал и все. — Ну, вот так и скажешь. Давай, вылезай. И, сказав это, быстро провалился в свое место отдыха. Артам шел, насупившись. На него поглядывал иногда, бросая быстрые взгляды, молоденький воспитатель. Затем не выдержал и спросил. — Ты хорошо поешь, Артам? Научишь песни? Артам вылупился на него, но промолчал. — Не хочешь? — сделал свой вывод воспитатель и отвернулся. Его провели опять в то же помещение, где на столе стоял шар. Трое магов во главе с заместителем главного мага школы стояли рядом. Артама подвели к столу. Он стоял, краснея от волнения и отдуваясь. «Артам!» — обратился к нему мессир Вольф. «Чтобы снять всякое недопонимание, э возникшей э непонятной ситуации с тобой, У Артама во время этой речи широко раскрылись глаза. Он захлопал большими ресницами, удивленно оглядываясь. «Короче, мы будем задавать тебе вопросы, а ты честно на них отвечай», — закончил маг. «Клади руку на шар. Сначала будут вопросы на проверку готовности камня правды к работе». Артам безропотно подчинился. «Готов?» Артам облизнул сразу высохшие губы и кивнул. «Итак, Артам. Твое имя Артам?» — спросил миссир Вольф. «Вы же сами знаете». Артам беспомощно огляделся, ища поддержки, но встретил лишь холодные сосредоточенные взгляды. «Я-то знаю», — терпеливо ответил маг. «Но отвечай ты. Да или нет». «Да или нет?» — повторил Артам. «Нет, Артам. Ответь только одно — да или нет?» Артам, сбитый с толку, взволнованный, повторил вслед за магом. Э, «Только одно — да или нет?» Стоявший рядом алхимик не выдержал и взорвался криком. «Ты нападал на воспитателей, тупица!» Артам пригнул голову, вобрав ее в плечи и замотал головой. «Нет, миссир! Шар горел зеленым светом. Все маги посмотрели на него и скривились, как по команде. Алхимик меж тем разошелся. «Ты срал в сапоги Трампу?» «Нет, не я». «А кто?» «Я не знаю», — заикаясь, ответил Артам. «А, -а зачем?» «Что зачем?» — спросил молчавший с задумчивым видом Вольф. — Зачем гадить в сапоги мессиру Трампу? — Этого никто не знает. Мы сами хотим разобраться. Ты видел здесь призванных существ? Артам вновь заозирался. — А что, они здесь? — спросил он. — Мы сами хотим это знать. — Нет, здесь не видел, — ответил Артам. «А где видел?» — спросил подобравшийся, как кот перед мышкой, алхимик. «В деревне». Шар горел зеленым светом. «В какой деревне?» «Не помню, миссир, по дороге. Он ночью пришел и сел, смотрит на меня, а потом говорит, я, Артам, засуну твою душу в свинью и съем тебя». Шар горел зеленым светом. Алхимик хотел задать еще вопрос, но миссир Вольф махнул обреченно рукой. «Хватит, Артам! Ты свободен! Иди!» Артам осторожно убрал руку с шара, поклонился всем и, пятясь, стал двигаться к выходу. «Вы зачем его отпустили?» — спросил недовольный алхимик. «Вы же видели, шар горел зеленым светом!» «Миссир, вы у нас тут недолго!» — ответил Вольф. «Артам бывало напивался, как свинья, или Или как наш Трамп, это все знают!» Он вздохнул. Напился самогонки и привиделось ему, как и нашему бедному Трампу. «А кто же тогда ему гадил в сапоги?» — не унимался алхимик. «А в сапоги, я думаю, он гадил себе сам, с пьяну!» Все удивленно подняли глаза на мага, затем переглянулись, и маг земли хлопнул себя по лбу. «Точно! Как я сразу-то не догадался!» «Ну, мессиры, выяснили, что два воспитателя хотели проклясть Артама за то, что он притащил живым Рена Фьорда. Им за это заплатили три ученика нашей школы. Амулет приобрел один из них во время стажировки». «Ученик по имени Петр. Он из богатой семьи купцов первой руки. Способный ученик. Как мы знаем, он давно конфликтует с Артамом». «М-да. Это мы выяснили». «М-да. Как вы понимаете, нам остается найти ответы на два вопроса. Что делать с ними? И кто напал на воспитателей Макс Мак-Земли почесал затылок. «У нас слишком многое случалось в последнее время», — произнес он. «Могут не понять, там, в столице. Думаю, выносить эту информацию за стену школы нельзя. Нас просто разгонят. Ротозеев воспитателей нужно наказать наполовину половину жалования, чтобы неповадно было. Амулет отправить в музей школы как экспонат. Учеников предупредить, чтобы не лезли к артаму. А кто не послушает...» Пригрозить тем, что выгоним из школы. Вот как-то так. Ну и искать тех, кто напал на воспитателей. Или не искать. Искать, твердо произнес алхимик. Вчера они напали на воспитателей, а завтра нападут на нас. Миссир Вольф грустно посмотрел на раскраснявшегося алхимика. Ну, вам, миссир, и поручим поиски. «А почему мне? Я не этот, э, как его, э, я не сыщик!» «А здесь нет сыщиков», — ответил быстро маг земли. «Но вы, миссир, изъявили желание разобраться глубже по существу проблемы. Потому вам и искать преступников!» Толстенький алхимик покраснел еще больше. Он запыхтел, почесался и примирительно ответил. — Ну, по большому счету, вы правы. Не надо поднимать шума. Может, оно как-то само рассосется? — Вполне может быть, — охотно согласился с ним заместитель главного мага. — Но поискать виновных вам придется. Мы надеемся на ваш боевой и житейский опыт, миссир. Алхимик стрельнул в мага маленькими заплывшими глазками и пробурчал. — Я постараюсь, мессир. Он отвесил легкий поклон и поплыл вон из комнаты. Вышел на плац и стал осматриваться. Увидел Артама и, хищно улыбнувшись, направился к нему. Тот стоял к магу спиной. Артем, довольный пройденным испытанием, стоял у края плаца, раздумывая, куда пойти. В школе ему делать было нечего, на занятия его не пускали. С алхимиком он занимался по вечерам. «Может, пойти в город?» — размышлял он. За его спиной раздался громкий крик. «Артем! Подь Артем оглянулся и увидел спешащего к нему раскрасневшегося мессира Орландо. Тот подошел, недолго изучал лицо ученика и, отдуваясь от быстрого шага, произнес. «Ты умеешь хорошо притворяться и строить из себя дурака, парень! Но у тебя...» «Появились проблемы!» «Какие?» Артему не понравилось вступление мага. «Что он хочет этим сказать?» Подумал он, опустив голову и разглядывая носки стоптанных сапог. «А такие!» «Против тебя ополчились ученики школы и воспитатели!» «Кто-то напал на двоих воспитателей, когда они хотели навести на тебя порчу!» «Если это был не ты, то кто тогда?» «Кто тебя защищал?» «Не знаю. Придется узнать. Или учить тебя не буду. Срок — неделя». Мак круто развернулся и зашагал прочь. Артем, скривившись, смотрел ему вслед. «Не понос так золотуха!» — пробормотал он. «Вот же! Хотел как лучше, а получилось как всегда. И где мне найти защитника?» Он огорченно повернулся в сторону двора и неспешным шагом, раздумывая, направился в конюшню. Пробыв там до вечера, он не ходил на обед, пребывая в раздумьях. Но сколько ни думал, выхода не находил. Вернее, был один, но это зависело от желания свада. Пойдет ли он ему навстречу? Перед закатом к нему наверх залез гримлун. «Вот ты где!» проворчал он. «А я везде тебя ищу». Сват уселся на солому и облокотился на опорный столб спиной, сдвинул шестерню на затылок. Внимательно посмотрел на Артема. «Случилось что?» — спросил он. Артем лежал на спине и грыз соломинку. Затем повернулся на бок. «Сват, тут вот такое дело», начал он. Когда ты ушел, на меня хотели напасть двое воспитателей. У них был амулет порчи. Но я опередил их, врезал молнией, а потом привязал к струбу в свинарнике. Они меня не видели, хотя, думают догадываются, что это сделал я. Вот. И что? Тебя обвиняют в нападении на представителей власти? Нет. Меня заставляют искать тех, кто мне помог. — ответил Артем и вновь лег на спину, уставившись в доски крыши. — Хе-хе-хе-хе! засмеялся сват. — А я хотел тебе рассказать, что твои недруги задумали тебя проклясть. А ты уж сам это знаешь. — Какие недруги? — Артем резко сел и внимательно посмотрел на Гремлуна. — Парочка учеников — Петр и Кувалда, — отозвался сват. Только не думал, что так быстро все произойдет. А ну, видишь, как вышло. Что делать будешь? Пойдешь создаваться? Не пойду. Хочу, чтобы ты стал тем, кто мне помог. — Это как? — изумился Сунь-Ваджин. — Нужно будет переключить внимание магов с тех, кто мне помогал на тебя, Сват. — На меня? — еще больше изумился Гримлун. Каким образом? «Ну, не знаю. Можешь, например, залезть в алхимическую лабораторию и нагадить на столе или перемешать ингредиенты. Главное, чтобы у магов появились новые заботы». Гремлун задумался, сложил пальцы в замок и наморщил лоб. Артем ждал его ответ. «Ну, залезть в лаборатории, пожалуй, я смогу», — ответил Гремлун. — Да гадить на столе? <смех> Нет, этого я делать не хочу, но что-нибудь да придумаю. — Ты только учти, сват, — пояснил свою мысль Артем. — Нужно такое сделать, чтобы забыли про меня. — Да понял я. Придумаю что-нибудь. У тебя все? — Да, в общем-то все. Буду думать, что с Петром сделать и его другом. «Да что тут думать! Нагадить им в сапоги и все!» — засмеялся сват. Ему, видимо, понравились его проказы. Гремлун, посмеиваясь, ушел, а Артем вернулся в казарму. Поднялся на второй этаж и встретился со взволнованным вартаком. «Где ты ходишь?» — шепотом зашипел толстяк. «Тебя уже два часа ищут!» «Кто?» — с недоумением переспросил Артем. «Воспитатели!» «Потом маг приходил. Велели передать, как ты появишься, чтобы шел в канцелярию». «В канцелярию? Так там же никого уже нет». «Ничего не знаю. Мне велели, я передал». Вартак с неприкрытым любопытством во взгляде смотрел на товарища. «Тебя утром зачем забирали?» — спросил он. «На камне, правда, испытывали». «А по какому поводу?» «Не могу сказать. Государственная тайна!» — отбрехался Артем. Вартак округлил глаза. «Так значит, поэтому приперся директор школы? Я его видел только два раза за время учебы. Когда был праздник зимнего равноденствия и день рождения нашего короля. Зуб даю! Тебя отправят в армию досрочно!» Он оглядел оценивающим взглядом Артема. «Жаль, а я к тебе привыкнуть успел. Артем улыбнулся и неопределенно пожал плечами. — Что тут скажешь? Он тоже начал привыкать к вечно сонному и болтливому толстяку. Похлопал ободряющий товарища по плечу и ушел. Сходил к канцелярии, и дежурный воспитатель, хмуро глянув на него, пробурчал. — Завтра утром после завтрака приходи. Сейчас никого нет. И вслед уже уходящему ученику крикнул. «Не потеряйся, как сегодня!» Утром, после побудки, раздались два яростных крика. «Твою мать! Что за... Кто насрал в сапоги?» Посреди помещения стояли двое — Петр и Кувалда. Они растерянно и возмущенно оглядывали товарищей. Ближайшие принюхались и зажали носы. Петр вычленил взглядом заспанное лицо Артема. «Это ты сделал, скотина!» Артем потянулся и лениво ответил. «Не, это не я. Я не гадил в сапоги. Я могу только морду набить. Хочешь?» Петр, помня его кулаки, дернулся, зверем огляделся. «Тогда кто так подшутил?» «Да домовой это балует», — отозвался Вартак. Я его однажды здесь видел, маленький такой, в замызганном фартуке, и на голове железка. Точно поддержал его кто-то из учеников. Я такого видел в столовой, сидел под столом и жрал пирог. Он мне еще подмигнул. Это он гадил в сапоги Трампу, и теперь вот вам. Они злопамятные. И что теперь делать? С Петра и Кувалды моментально сошла спесь. Они помнили, чем закончилась история с Трампом. «Ну, для начала вымыйте сапоги, а то жутко воняет», — ответил всезнающий Вартак. «Потом откупитесь». «Как?» — в один голос спросили парни. «Положите в сапоги монетки и не жадничайте». Вартак зажал нос и побежал вон из казармы. Артем сходил по нужде, умылся, оделся, заправил постель и пошел на завтрак. Без аппетита пожевал кашу с мясом, запил зваром и направился в канцелярию. «Кто такой?» — не очень любезно встретил его седой, низкого роста мужчина, с черными нарукавниками на руках. Он важно сидел за своим столом, заваленный папками, и неодобрительно смотрел на Артема. «Артам, ученик третьего года обучения. Мне сказали, что надо зайти в канцелярию». Мужчина перевел взгляд на стол, покопался в бумагах и вытащил лист из стопки. И, ничего не говоря, углубился в чтение. Прочитав ее, посмотрел на Артема. Все так же молча достал следующую бумагу и протянул ее ученику. «Это бегунок», — произнес он. «Обойди тех, кто здесь указан, и собери подписи. Потом приходи ко мне». Артем взял лист и с недоумением прочитал. Обходной лист убывающего. Всего было три записи. Постель сдал, учебную литературу сдал, ученическую мантию сдал. «Для чего это?» – спросил он. «А ты что, не знаешь?» «Теперь пришло время удивиться мужчине. Ты убываешь на службу». «Куда?» – с удивлением спросил Артем. «Куда прикажут? Давай, шевелись и не мешай мне! Я еще предписание выписать должен и подписать его!» «Иди, иди!» — он замахал на него рукой. «Наберут, тупиц!» — проворчал он вслед Артему. Артем вернулся в казарму, разыскал коптерщика Христоню. Тот спал прямо за столом. «Христоня, подпиши обходной лист!» Коптерщик сонно щурился. «Эй, это паре дело непростое», — начал он. Артем, понимая, что тот хочет получить мзду, показал Рукль. Христоня заулыбался. «Давай свой обходной». Он поставил свою подпись и протянул Артему. «Убываешь?» — спросил он, доставая кошель. «Убываю», — со вздохом ответил Артем и, спрятав лист, повернулся уходить. «Эй, Рукль!» — спросил удивленный Христоня. — Какой руколь? Артем, приподняв брови, посмотрел на коптерщика. — Ну, тот, что ты держал в руках. Ты обманул меня. — Разве я обещал тебе руколь? — сделав вид, что удивился, спросил Артем. — Нет, но ты его показал, — нерешительно произнес Христоня. И я подумал... — Христоня, — засмеялся Артем. «Ты сейчас держишь в руках кошель. Я могу подумать, что ты хочешь мне его отдать». Коптерчик быстро спрятал кошель и хмуро поглядел на ученика. «Проваливай!» — грубо сказал он и уткнулся глазами в крышку стола. Его уши покраснели. Так его еще никто не проводил. Артем усмехнулся и довольный ушел. Первую подпись он получил. Затем он направился в школьную библиотеку, и там тоже получил подпись, сдав единственную книгу, по которой учился магии. При этом все знали, что ученикам литературу на руки не выдавали. «Хочешь читать и учиться? Иди и сиди в библиотеке, если тебя туда еще пустят». В основном туда ходили первый и второй курс. На складе кладовщик долго и упорно рассматривал мантию. Вертел в руках, кряхтел... Качал головой, кидал на Артема осуждающие взгляды. Этот тоже вымогатель, понял Артем и провернул тот же фокус, что и с коптерщиком. Но кладовщик был тертым калачом и сразу протянул руку за монетой. Сначала подпись, не смутившись, твердо ответил Артем на его жест. Мантия потертая, нагло заявил кладовщик. Принять не могу. И не надо. «Останусь в школе. Спросят, почему?» «Скажу, что вы вымогали у меня деньги, чтобы принять мантию, а их у меня не было». Кладовщик скривился, словно сжевал лимон. «Деньги вон же есть. Чего ломаешься?» «Это вы ломаетесь. Подписывайте». Кладовщик подписал и, держа лист, посмотрел в глаза Артема. Тот спокойно выложил рукуль и забрал лист развернулся и пошел прочь. «Эй, шкаляр! стой, ты куда?» остановил его крик кладовщика. «Как куда?» «В канцелярию обходной сдавать». «А мантия? Ты мантию сдай?» «Не могу». «Почему?» «Я ее купил». «Как купил? Когда? У кого?» «У вас, уважаемый, за руколь». Казалось, кладовщика сейчас хватит удар. Пройдоха понял, что его провели. Ему было обидно, досадно и крайне стыдно. Как он мог попасться на удочку этого внешне похожего на недотепу паренька? Все это Артем прочитал на его лице. «А ну, стой!» — заорал мужик и бросился на Артема. Получил встречный удар ногой в живот и согнулся. «Вы что хотите от меня, любезный?» — спросил Артем. — Я вам ничего не должен. У меня подписан обходной лист. — Вот твой рукль. Отдавай мантию! — Прохрипел кладовщик, вставая с пола и доставая монету. Он бросил ее на стол. — Мантия стоит десять руклей! — невозмутимо отозвался Артем. — Хотите получить мантию — платите! — Ты, — кладовщик задохнулся, — ты, сопляк, дал мне всего один рукль! «За сопляка отбавите еще один рукль. Итак, я продаю вам мантию за одиннадцать руклей. Берете?» «Нет». «Ну, тогда я пошел». «Стой! Дам два». 11 И не монетой меньше». Кладовщик в упор уставился на ученика. Что уж там он хотел увидеть, Артем не сдал, но выдержал и этот прямой взгляд. «На пяти сойдемся?» — успокоившись, спросил кладовщик. «Семь. Шесть. Хорошо, пусть будет шесть, но только из большого к вам уважения», — ответил Артем. Кладовщик неопределенно хмыкнул и ответил. «Я тебя понял. На монеты и давай мантию». Кладовщик дрожащими руками отсчитал шесть кругляков и положил на стол. Артем протянул мантию и накрыл ладонью горку монет. Обмен состоялся. Кладовщик забрал мантию и вдруг расхохотался. На удивленный взгляд Артема, вытирая слезы на глазах, пояснил. «Я с каждого ученика твоего выпуска сдеру по шесть монет и скажу, что это ты виноват». «Не возражаю, уважаемый», — вернул улыбку Артем. Он вышел со склада и решил пока не идти в канцелярию. Срок сбора подписей ему не назначили, поэтому он решил найти свада и предупредить того, что они скоро отбывают. Может быть, уже завтра. Артем прошел на конюшню, где две старые кобылки встретили его радостным ржанием. Угостил их яблоками и громко позвал свада. Свад, ты здесь?» «Нет этого недомерка тут». Из соломы показалась голова деда Пантелея. «Чего нужно?» Отряхнув лицо от соломинок, спросил он и проворчал. «Как напьюсь, так вечно эта коротышка появляется. Тебе он тоже привиделся?» Не получив ответа от ученика, продолжал ворчать. «А главное», — вылезая из сена, сокрушался дед. «Пьет-то по-настоящему!» Артем не стал здесь задерживаться и пошел искать дальше. Он заглянул на кухню, но там гримлуна не было. Постояв в раздумьях, Артем решил заглянуть в алхимическую лабораторию. Стояла она отдельно в цокольном помещении под амбаром. Дверь в нее была закрыта, но форточка для проветривания была приоткрыта, и Артем, встав на носочки, позвал. «Сват, ты тут?» «Тут». — услышал он ответ, и тут же раздалось испуганное. — Ой, и его тут нет. — Сват, хватит дурить. Это я, Артем, вылезай. — Зачем? — Меня отправляют служить. Уже обходной лист подписал. Ты со мной или тут остаешься? В окне показалась заплывшая физиономия мастера проклятий. На Артема смотрел Сват через щели опухших глаз, словно маленький китайский мандарин. — Я с тобой, — ответил он. Э, — Только подлечусь сейчас. Вчера с дедом Пантелеем допоздна засиделись. И самогонка, видать, паленая была. Болею я, — он икнул. — Ик! Подожди, я скоро. — Ладно, лечись, — махнул на коротышку рукой Артем. — Я пойду. Встретимся у свинарника. Там меня жди. Не успеешь — буду ждать в трактире у стены. Хорошо, я скоро. Сват отошел, и Артем услышал его затухающий голос. Мне только две склянки надо смешать. И Зелье простое, но действенное. Артем отошел на пару шагов, и внутри лаборатории раздался взрыв. Сквозь решетки полетели осколки стекла и чудом пронеслись мимо застывшего Артема. Через несколько долгих секунд показался почерневший мастер проклятий, обгорелый и с пеньками волос на голове. Он очумело посмотрел на Артема. Его губы еле слышно прошептали «Помогите!». Он мгновение другое постоял, пошатываясь, и упал на подоконник, потеряв сознание. Артем выругался и стал пытаться вытащить свада, но тот был как кукла безжизненным и тяжелым. Он долго пытался протащить его через форточку, но каждый раз гримлун срывался и падал. Его шестерня только чудом держалась на голове, словно приклеенная. Устав и понимая, что их могут заметить, Артем снял сапог, зачерпнул из бочки под водосточной трубой воды и плеснул на гримлуна. Тот зашевелился и стал приходить в себя. «Что тут происходит?» Этот неожиданный крик вогнал сердце Артема в пятки. Он сильно вздрогнул и обернулся. К нему спешил почти бегом алхимик. Он подбежал, обозрел разбитые стекла и просипел. «Знаешь, Артам, я заметил, что там, где ты, обязательно что-то случается. Если не расскажешь мне правду, что ты тут делал, я задушу тебя собственными руками». Он высвободил из широких рукавов мантии сильные, огромные кулаки и потряс ими перед лицом Артема. «Я шел сюда», — Артем запнулся, думая, что сказать. «Вот что ты мне водкаешь, придурок! Что здесь произошло?» «Я хотел сказать вам, что убываю. Вот нашелся Артем». Но дверь была закрыта, а в окне я увидел, что в лаборатории кто-то есть. Я позвал, и вдруг раздался взрыв, стекла вылетели, и я увидел... Артем сделал широкие глаза и, не зная, что говорить дальше, замолчал. — Что ты там увидел, и почему держишь в руках сапог? — наступал на него своим большим животом алхимик. — Я сапогом зачерпнул воды, чтобы потушить пожар. Вот... Он повернул сапог и вылил под ноги остатки воды. Миссир Орландо проследил взглядом, как выливается вода, и немного успокоился. «Ладно, это я понял. Но кого ты увидел?» Макс заглянул за спину Артема и хмыкнул. «А, э, там никого нет!» Артем оглянулся и свободнее вздохнул. «Там был гомункул, миссир. «Какой гомункул? Это что такое?» «Искусственный человек из пробирки и колбы. Результат вашего эксперимента», — нагло заявил Артем. «Он вылез и взорвался». Маг ошарашенно отступил на шаг. «Ты что несешь, недоумок? Какой эксперимент?» Артем запнулся, но тут у окна послышался шорох, и они оба поглядели в ту сторону. Там поднимался обмазанный кровью и грязью обгорелый мастер проклятий. Он ухватился за прутья решетки и завыл. Так тоскливо и жалобно, что обоих схватило за самое сердце, сжало и наполнило смутной тревогой. «Вот какой!» — показывая рукой на гремлуна, с напором произнес Артем. А алхимик икнул, неожиданно закатил глаза и рухнул без памяти под ноги Артема. Не раздумывая, Артем бросился к контуженному сваду и спешно применил заклинание исцеления, затем сунул ему в руки эликсир исцеления и шепотом приказал: Пей, алкоголик, и беги в трактир! Жди меня там! Зачерпнул воды и вернулся к магу, и вылил из сапога воду ему на лицо. Тот вздрогнул и открыл глаза. Его затуманенный взгляд пытался сконцентрироваться на чем-то, но не находил опоры, за что зацепиться. Наконец он увидел склонившегося над ним Артема. «Гомункул еще там?» — слабым голосом, словно умирающий, спросил он. «Не знаю, мессир, я за ним не следил. Я что, хочу сказать, э, спасибо вам и прощайте, я убываю, а вы тут поосторожней». Мак ухватил его за руку. «Артам! Ради хранителя! Не рассказывай то, что увидел меня здесь!» Эх, «Он замялся! Не поймут, еще подумают, что...» Мак вел себя странно, и Артем подумал, что тот имеет свои тайны и хочет скрыть происшествие. «Я не знал, что если соединить...» Тут он окончательно пришел в себя, приложил палец к губам и прошептал. «Никому!» понял не беспокойтесь миссир я никому ничего не расскажу он поднялся и с облегчением пошел прочь на этот раз пронесло но он чуть было не попался со свадом в канцелярии худой служащий взял лист привередливо его осмотрел кинул несколько раз взгляд на артема и положил обходной лист в папку достал новый лист ярко желтый с переливающейся радугой гербовой печатью, и протянул Артему. «Это ваш диплом, господин Мак. Поздравляю с окончанием нашей школы досрочно!» Он протянул следующий лист. «Это предписание прибыть в пограничную управу Северо-Западного пограничного округа, в город Хволь». Также аккуратно достал новую бумагу и протянул Артему. «Это ваш имущественный аттестат». «Как прибудете на место, сдайте в казначейство и получите форму и жалование. Не забудьте зайти к нашему казначею, получить подъемное и пройдите к директору школы для прощального слова и получения основного диплома». «Так вы же мне его уже дали», — удивился Артем. «Я дал вам мессир диплом о дополнительном образовании». Слово «мессир» он выделил и произнес это с явной усмешкой на губах. «Посмотрите внимательно. Там написано, что вы прошли курс подготовки охотника на колдунов и ведьм. А теперь, если у вас нет вопросов, идите и не мешайте работать». Артем молча кивнул и вышел, прошел в административное здание и подошел к кабинету директора. Постучался. Оттуда выглянул миссир Вольф, увидал Артема и ухмыльнулся. «Заходи!» — пригласил он. Зашел сам и следом вошел Артем. Это был кабинет секретаря, а дальше, за большими разукрашенными дверями, находился сам кабинет вечно отсутствующего главного мага школы. «Артам, поздравляю! Ты удостоился чести первым закончить нашу школу в этом году!» «Сейчас я доложу о тебе, и директор вручит тебе диплом. Он знает, что ты спас Рена Фьорда. Эта запись есть в твоем послужном списке, который мы отправим по месту твоей службы курьером. После получения диплома ты станешь полноправным членом магического сообщества. Жди здесь». мистер Вольф скрылся за дверями и вскоре появился вновь. «Иди», — приказал он. Тебя ждут. Веди себя прилично. Артем пару раз вздохнул и, открыв створку двери, вошел в кабинет директора. В большом помещении с большими окнами стоял большой стол. За ним сидел щуплый и невзрачный господин с бородкой клинышком и в цивильном зеленом бархатном костюме. Его руки лежали на столе и светились березной ажурных манжетов. Он поднял взгляд на Артема, пристально посмотрел, словно уколол взглядом и произнес. — Слушай сюда, недоделок. Вали отсюда по-быстрому, пока я не отобрал у тебя диплом. И попробуй только уронить честь нашей школы. — Тебе все понятно? — Все, — кратко ответил Артем. — Тогда иди и получи диплом у миссира Вольфа. — Свободен. Артем вышел и осторожно закрыл за собой дверь. «Ну и скотина, этот главный маг!» — возмущенно размышлял он. «Ладно, посчитаемся». «Ну, что сказал директор?» — спросил его заместитель директора. «Он произнес трогательную прощальную речь», — спокойно ответил Артем и попросил не уронить чести школы. «Еще сказал забрать у вас диплом и пять золотых». «Пять золотых?» — удивился мистер Вольф. На его лице отразилась печать глубокой растерянности. «За что?» «Премия за мужество!» — не моргнув глазом, ответил Артем. «И просил не уронить чести школы. И еще сказал забрать у вас диплом и пять золотых». «Пять золотых?» — удивился мистер Вольф. На его лице отразилась печать глубокой растерянности. «За что?» «Премия за мужество», — не моргнув глазом, — ответил Артем и невинно уставился в лицо покрывшегося красными пятнами мага. «Не верите? Пойдите и спросите его самого». Артем нещадно блефовал, ступая по лезвию ножа. Чем это могло для него закончиться, он даже не имел представления. Он очень хотел утереть нос этому заносчивому кардиналу Ришелье который так грубо с ним обошелся. Артем, сложив одним мигом психологический портрет главного мага, не без оснований предположил, что заместитель мессир Вольф не пойдет проверять его слова. Просто побоится. И у него получилось. Э, «Верю», — с трудом произнес маг, и Артем видел, как в нем боролись страх и сомнение. Наконец он принял решение, подошел к столу, написал на листке и поставил печать. Протянул его Артему. «Это требование к казначею — выдать тебе дополнительно пять золотых баретов». Артем медленно выпустил воздух из груди. Пружина сильнейшего морального напряжения, сидящая в нем и сжавшая все его чувства, постепенно ослабевала и давление уходило. Артем принял листок и поклонился выпрямившись он спросил а диплом макс похватился и взял еще один желтый лист с магической печатью и протянул артему пересилил себя и выдавил поздравляю коллега спасибо миссир, с достоинством ответил артем не скажете в чем причина такой спешки меня выпускают на полгода раньше Миссир вольф позволил себе саркастическую улыбку «Скажу. На севере большие потери от нашествия племен варваров. Поэтому от каждой школы досрочно выпускается один из учеников». Артем кивком головы показал, что понял и ответил «Спасибо за честный ответ». «Не за что». Маг потерял к нему интерес, уткнувшись в бумаге на столе. «Прощайте», — произнес Артем и, не дождавшись ответа, вышел. Дальше по коридору через две двери находился финансовый бог этой школы. Артем решительно вошел туда. За загородкой сидел казначей Он глянул на Артема и спросил. «Артам?» «Так точно!» — по-военному ответил Артем. «Прибыл за подъемным пособием и премией». «Зачем?» — удивился казначей «Прибыл за подъемным пособием и премией». Повторил Артем и протянул лист с печатью казначею. Тот недоверчиво ее осмотрел, даже понюхал и положил перед собой. — Диплом предъявите, — потребовал он. Артем протянул диплом. Тот тоже долго изучался. — Знаете, молодой человек, — поднял глаза на Артема хранитель денег. — Мессир, — поправил его Артем. Он уже понимал, что этот диплом поднял его на ступень в социальной лестнице. «Знаете, миссир, это довольно долгая процедура выдачи премии. Надо уточнить, за что выдана премия, согласовать этот вопрос с заместителем миссиром Вольфом. Выдать сразу или по частям? А вам надо ехать». «Понимаю», — уловил ход мыслей казначая Артем. «Готов ускорить этот процесс за половину золотого». «Быстрее всего это произойдет за золотой», — не смутился Казначей и посмотрел невыразительным рыбьим глазом в лицо Артема. «Насколько быстро?» «Прямо сразу». «Тогда давайте мне подъемные и четыре золотых премии». «Вы далеко пойдете, мисс Сир", польстил ему Казначей. «Люблю иметь дела с понимающими людьми». Он быстро отсчитал восемь с половиной золотых и положил с листком на подпись перед Артемом. Тот просчитал, выдано магу-универсалу Артаму, сына лавочника из Гризби. Пять золотых подъемные и пять золотых премия. Артем глянул на казначея, но спорить не стал. Подписал требования и забрал монеты. «Вам положен еще жезл магами, сир Артам. Но, учитывая, что вы оказались человеком разумным, хочу дать вам совет. Не берите его здесь. Они старые, довоенные. В части, куда вы прибудете, получите жезл нового образца. Он гораздо лучше того, что дают здесь, и вам придется его покупать, так как у вас уже будет казенный жезл». «Хорошо, спасибо», — улыбнулся Артем. «Вот аттестат», — казначей протянул Артему еще одну бумажку. «Здесь указано, что жезл мага вы не получили. Если спросят почему, скажите, что отправляли вас в спешке». Худое лицо казначея растянулось в тонкогубой улыбке. «Я вам сэкономил три золотых, миссир Артам». Артем, понимающе кивнул. «Спасибо, Рен. Весьма вам благодарен». «Хорошей службы!» — пожелал ему казначей и вернул диплом. Артем вышел из кабинета и вздохнул полной грудью. Теперь он был относительно свободным человеком с образованием и дипломом. Пусть ему светила служба на северо-западной границе, где шла непрестанная вяло текущая война но зато он получил твердое основание для дальнейшего восхождения по лестнице жизни в этом мире».